Владислав Афонин Порождение Промозглый дождь позднего октября чернил нечастыми каплями растекавшийся асфальт, во всем ветрам перрона. Тихой желтизной шелестел широколиственный лес, окружавший двупутную железную дорогу. Угол проржавевшей таблички с выцветшим названием станции гнулся туда-сюда под периодическими порывами северного ветра. В неровностях покрытия пассажирской платформы образовывались крохотные ручейки, стекавшие в многочисленные лужицы на расхлябанной земле снизу. Сырая зябкость заставила поежиться единственного человека на перроне, и он еще сильнее укутался в теплое пальто. Достаточно молодой мужчина явно чувствовал себя неладно, и дело было определенно не в какой-нибудь простуде. Сколько он простоял здесь? Полчаса? Час? Час? когда придет его поезд». Человек подошел к краю платформы, посмотрел на накат рельсов. Вверх этих стальных балок блестел, а значит, железнодорожный транспорт в этой глуши все-таки с некой периодичностью ходил. Мужчина боязливо посмотрел по сторонам, глянул на небо, сплошь окутанное тяжелой темно-серой ватой. А действительно ли он хотел ждать поезд?» Странные ощущения, будто напрочь расшатаны нервной системы, не отпускали его. Разум словно фрагментарно разваливался на пеструю мозаику, а затем вновь склеивался в единое целое. В голове то набирал обороты, то смолкал невидимый двигатель. Иногда ему вроде бы виделись перед глазами полупрозрачные мушки, как при хорошем ударе обухом. Смутные сомнения расстроенной памяти порой вспыхивали вереницей путанных мыслей под его черепной коробкой. Чтобы затем снова утечь в небытие подсознания. щелчки тревоги зудели в его рефлекторной дуге. Однако затем затихали мириадами гаснущих звезд. Беспокоящая тревога камнем зависла где-то под желудком. Он явно должен был на что-то решиться. «Это все как-то неправильно». «Я вроде все знаю о себе, но моя память, мои ощущения словно куда-то выпадают», – подумал человек. «Нет, я не буду ждать поезд. Я не имею права сбегать. Дело должно быть завершено». «Но какое дело?» Громыхая по ржавому металлу, по хлипкой лесенке, он спустился с платформы на длинное, но узкое поле. Соломенно-черное, влажное, липкое от дождя. Здесь же нашлись и следы, терявшиеся у леса. Человек с некоторой боязливостью, словно не желая подтверждать собственные опасения, опустил ногу в одно из углублений. Края его обуви полностью вписались в очертания следа. Он точно принадлежал мужчине. «Я пришел оттуда». «Да, это верно. Следы мои, и придется по ним вернуться». Струна, натянутая на сердце, несколько расслабилась. И к человеку вернулась определенная уверенность. По собственным следам он двинулся к лесу. Раздвинув кусты, наполовину лишенные пожухлого покрова, человек вышел на старую проселочную дорогу, которая практически заросла ныне потускневшей от осени травой. Шурша опавшими желто-красными листьями, которые точно волны небольшого ручейка, то и дело горочками набивались почти под щиколотку. Мужчина чуть поспешным темпом следовал сквозь Октябрьский лес. В нем приятно. Как-то по-родному пахло перегноем. Время от времени попадались редкие грибы. Опята на влажной коре напоминали сборище заблудших туристов, высматривающих нужное направление для выхода к ближайшему населенному пункту. Корни деревьев переплетались, словно толстые питоны. И казалось, что будто они застыли друг с другом в особо интенсивной борьбе. Человек глянул вверх. Кроны деревьев смыкались над головой ручищами с острыми, оттопыренными в стороны пальцами. А где-то в беспросветном куполе неба парил один единственный ведьмин-наблюдатель – черный ворон. «Да, я шел этой дорогой». Морокомнезии, амнезии, казалось, начал рассеиваться в голове человека. Деревья на некоторое расстояние расступились, и мужчина вышел то ли на большую поляну... То ли на неширокую просеку, по которой не шли никакие линии электропередач. Здесь одиноко ржавел зеленый армейский кунг, одно из законных стекол которого выбили и заделали дешевой фанерой, уже успевшей подгнить от влаги. Бульгарная, выцветшая граффити ядовитой сине зеленой краской добавляла колорита потускневшему металлу. Человек обошел кунг по часовой стрелке, дверь его оказалась не заперта. Замок выломали из скважины и унесли прочь. Внутри царило затхлое запустение. Второе окно загрязнилось с обеих сторон. На полу валялась разбитая бутылка дешевой водки. Рядом с ней убито покосилась полуразорванная и пустая пачка от сигарет. Справа от входа лежал какой-то сомнительный почерневший картон. Слева почти развалилась на части примитивная жесткая койка типичного казенного образца. А в оклу навечно застыл трупик издохнувшей крысы, перед смертью успевшей свернуть свой жирный хвост калачикам. Иногда с характерным глухим стуком о крышу бывшего военного фургончика ударялась капля, другая, дождя. Человек поежился. Полумрак Кунга сменил печальную меланхолию осени на мрачное чувство нарастающей тревоги. В голове как будто громко заиграл вводящего цепенения орган. Мужчине захотелось побыстрее запереть за собой дверь, вжаться в холодную стену фургончика, стать с ней единым целым и, спрятавшись, стать невидимым для чего-то неведомого. Он внимательно прислушался, присмотрелся сквозь чистые просветы на втором окне. Кажется, на большой поляне он был только один. Нужно было продолжать путь, несмотря на страхи и сомнения. Укрывая лицо и шею в воротнике, Человек было собрался выходить из Кунга, но в последний момент заметил в его уголке, рядом с дверью, длинный, но тонкий объект. Это оказался слегка заточенный прутик, который по какой-то причине приглянулся растерянному путнику. Заостренную арматуру мужчина решил взять с собой. Время от времени кусок металла прижимался к груди, словно верный товарищ». Он пересек ранее незамеченные, закрытые и практически раздавленные землей нечейные погреба. Несколько раз чуть не споткнулся о каркасы снесенных теплиц, которые ближе к лесу словно опрокинул и раскидал в стороны, потерявший управление бульдозер. Бережно отодвигая от себя оранжевые фонарики физалиса обыкновенного, которые походили на маленькие хэллоуинские тыковки, человек снова вошел в гущу леса. Где-то вдалеке настойчиво застучал дятел. Проселочная дорога здесь достаточно сильно сужалась, и зигзагообразно начинала петлять среди стволов деревьев. Время от времени вдоль нее непроходимой стеной стояли вечно зеленые ели, контрастно сменяемые кустами ежевики. Во врагах и низинах стелился небольшой туман, отдельные потоки в составе которого порой крутились, словно группы привидений. Иногда чуть вдали попадались еле слышно булькающие болота. Эти загадочные участки ландшафта, не являющиеся водоемами в привычном смысле и находящиеся в странном равновесном положении между жизнью и смертью. Полусырые катышки земли то и дело отлетали в стороны от носков обуви, которая, явно не предназначенная для подобных походов, уже давно успела запачкаться. Когда-то и этому вынужденному путешествию среди одного из сотен тысяч глухих лесов Центральной России должен был прийти конец. Мужчина вышел к игрокообразному перекрестку, правое ответвление которого, по внутренним ощущениям, вело куда-то в сторону шоссе и города, а левое – в нужную точку назначения. У левого поворота в землю вкапывался квадратный бетонный столб высотой в пояс взрослого человека – Вершина столба раскрошилась от времени и представляла собой шершавый холмик из частично отваливающихся, частично намертво закрепленных грубых камушков. И не так уж давно пометили красным. И такой цвет раскраски казался нашему путнику самим обозначением границы между миром живых и царством мертвых, за которую переступать не следовало. Тем не менее, он поступил ровно наоборот. Путь оказался недолгим. Лес вскоре расступился, и впереди стало проступать нечто рукотворное. Человек плавно вышел на очищенную от крупной растительности опушку, где в окружении сказочной чащи стояло трехэтажное здание желто-белого цвета. Это был, скорее всего, главный дом некой усадьбы, построенный без особенных изысков и богатых излишеств в классическом стиле еще в царское время. Затем, вероятно, в сталинское время он достраивался, переделывался в характерной манере советской архитектуры и частично потерял предыдущий шарм и красоту. Окна лишились оригинальных деревянных храм. Вместо них присутствовали какие-то типовые изменения качественного дерева и сандриков над ними. Эти отсутствующие элементы просто заменили полосками белой краски. Подоконники, венчающие и межэтажные карнизы тоже являлись новоделами представляли собой лишь примитивные бетонные прямоугольники. Рустами у углов стен и пилястрами сбоку окон дом вообще похвастаться не мог. Не мог его прежний владелец гордиться, например, и полубалюстрадами окон первого этажа. Вообще, согласно пятибальной шкале, в плане ухоженности зданию можно было поставить три с минусом. Краска и штукатурка во многих местах облупились, местами покривились оконные рамы отвалились элементы балюстрат на балконах второго и третьего этажей. Выпадали кирпичи двух печных труб, на верхушках которых уже стали прорастать небольшие растенницы. Стены в ряде мест глубоко поражались плесенью или грибком. Полуотвалившаяся лепнина у капителей колонн при центральном входе оставляла желать лучшего. Да и сами глухие железные двери при главном входе, очередная бездарная врезка на водеу. Полное надругательство над памятником истории и архитектуры. От весьма грустного зрелища немного отвлекал лишь портик здания. Колонны за стереобатами и стволами ухаживали явно лучше и больше в свое время. Фронтон, в розетку которого вместо круглого окна вставлялись изящные, чудом сохранившиеся старинные часы с римскими цифрами. Незамысловатые, но достаточно симпатичные три глифа Фриза – При виде этого потрепанного лихолетьем, но ну не самого мрачного здания, ноги человека подкосились, и он чуть не рухнул к корням столетнего дуба, стоящего на краю опушки. Спасаясь от падения, мужчина слегка ободрал кожу рук о кору дерева, но уставился он круглыми глазами не на свои поцарапанные конечности, а точно в окна старого дома, внимательным взглядом, будто желая выследить кого-то, таящегося внутри. Оцепенение продолжалось недолго, и путник, встав, потрусил в сторону дома, заранее огибая его со стороны. Бесполезно было перемещаться к центральному входу. На трех его двухстворчатых железных дверях висело по толстому замку. На небольшой парковке мужчине встретился зеленый УАЗ Буханка, в салоне которого виднелась небрежно разбросанная ветошь и аккуратно сложенные коробки с какими-то папками и документами. Рядом с микроавтобусом отечественного производства стоял старый белый внедорожник Toyota Land Cruiser с огромными запачканными глиной, колесами для путешествий по бездорожью и выхлопной трубой, закрепленной наверху. Оба автомобиля оказались закрыты, они принадлежали нам, но никто не смог уехать, странно подумал мужчина. Отойдя от стоянки, он вышел к особняку с тыльной стороны, На заднем дворике стояла примитивная, разваливающаяся чаша неработающего фонтана, окруженного неухоженными лавочками из растрескавшегося дерева. Но не этот элемент благоустройства внезапно заинтересовал растерянного путника. Дверь запасного входа, ведущего в западное крыло дома, была распахнута, как будто грозной силой, настиж, и почти чуть ли не слетела с одной из петель. Наполовину снаружи здания. Наполовину внутри него на спине лежало бездыханное тело человека, который, казалось, бежал к выходу. Уже успел открыть дверь, а затем словно поездом оказался вбит со всего размаху в нее и вынесен на полной скорости на улицу. Не думая о зловещей темноте, таящейся за порогом, мужчина подбежал к неподвижному человеку. Со страхом и сочувствием нагнулся над бледной головой Пощупал пульс на шее и руке лежавшего. Вспышка в голове неожиданно прорезала мозг. Аминьев Тимофей Кондратьевич, 55 лет, ассистент-лаборант высшей категории. Великолепно справлялся со всеми научными приборами и оборудованием. Саму лабораторию всегда поддерживал в идеальном состоянии. Был преданным делу верным помощником. Кандидатскую за свою, уже достаточно немаленькую жизнь, так и не успел защитить не смог определиться с нужным направлением. Возможно, он и не желал достигать более высоких целей, не желая потерять доступ к своей чисто прикладной, механической, утилитарной деятельности. На свое день рождения Аминьев все время проставлял коллегам один и тот же медовик, который вкусно пекла одна женщина в ближайшем кусать беселее. Аминьев, остря своими фирменными шутками-прибаутками, и помог откалибровать ему один прибор так, как идеально умел делать только он. А, тот самый прибор от японских коллег, которые никак не хотели пропускать казенные дуболомы с таможней. А потом случился инцидент в этом исследовательском комплексе, ныне занимавшем место в старом усадебном доме. Путник вспомнил улыбающееся лицо Тимофея Кондратьевича, на котором никогда и не было тени пессимизма. А теперь пожилой лаборант лежал навзничь, покинутый жизнью. И лицо это впервые за историю изображало даже не страх, а какое-то оскорбленное неудовлетворение. Беззвучно распрощавшись с погибшим коллегой, Путник решительно сделал шаг во тьму, особо не пугаясь, что субстанция эта, как бы несуществующая, Как бы неосязаемое, формирующееся, будто где-то в квантовых пределах чужеродного параллельного мира навеки поглотит и его, буквально на ощупь преодолев что-то вроде то ли предбанника, то ли запасного контрольно-пропускного пункта, во мраке едва заметно виднелись закрытое кустом дерево окошко и дверь в комнату дежурного. Он налег на круглую ручку одной единственной двери, которая оказалась не заперта. Стараясь не распространять мерзкий протяжный скрип, потенциально на весь первый этаж и далее, мужчина осторожно вошел внутрь и запер дверь за собой. Темноту здесь уже сменял полумрак, разбавляемый приходящим снаружи естественным светом. Относительно былого дворянского величия внутри здания не осталось. Подгнившие примитивные плинтусы удерживали местами порванный или расцарапанный линолеум пола, Стены по-советски на нижнюю треть окрашивались в светло-зеленый, на оставшиеся две трети – в белые цвета. Погашенные люминесцентные лампы, похожие на больничные, длинными параллелепипедами убегали к концу коридора. Кое-где местами виднелся пожелтевший от времени пластик их выключателей. Кроме того, в ряде мест на стенах получилось различить схемы эвакуации – а также типовые плакаты по гражданской обороне и противодействию терроризму, свойственные, как правило, бюджетным учреждениям. Коридор переходил в просторный вестибюль, где, вероятно, располагалась лестница на верхние этажи. Сквозь вестибюль виднелся аналогичный коридор противоположного крыла, такой же пустой и непримечательный, как и его параллельно располагавшийся собрат. Однако мужчина решил идти не строго прямо, а направо, где находился широкий проход в кабинет, размером чуть ли не во все левое крыло. В основном он был заставлен в три ряда стеллажными деревянными шкафами со стеклянными дверцами, как в небольшой библиотеке. В паре углов аккуратно сложили коробки, наполненные какими-то папками и бумагами. Путник прошелся вдоль мебели, внимательно посмотрел сквозь стекла. Тут же, выскочив из-за грани между светом и тенью, на него уставился череп с практически полностью обнаженным головным мозгом. Слава богу, жуткая находка оказалась пластиковым учебным макетом. Слегка переведя дух, мужчина продолжил исследование, наблюдая перед собой, как правило, книги и журналы по медицине, биологии и химии. «Реанимация. Полное практическое пособие». Издательство 2-го Московского государственного медицинского института имени Н. И. Пирогова. Реабилитация пациентов после поражения центральной нервной системы. Общие и частные аспекты под редакцией профессора Д. М. Совойского СПБ Транскраниальная магнитная стимуляция РамСР Соколов МД Соколова АА. Копейцев С.Л. «Современные возможности нейрохирургии в лечении патологии мозжечка и моста заднего мозга» Издательство первого МГМУ имени Е. Сеченова Минздрава России Особенности гистологии патологоанатомических материалов органов центральной нервной системы Издание третье, дополненное и расширенное Great Biological Encyclopedia Oxford В.С. Доброградский Криогенетика и криогенирование. Проблемы биосовместимости металлических материалов в имплантологии. Русский медицинский вестник. Февраль. Протезирование или аугментация. Этика медицины Метамодерна. Тезисы 14-й конференции философско-медицинского общества. яманаси 2016. Инструкция по установке и применению. Психиатрия пациентов с патологиями центральной нервной системы. Большой аналитический доклад психиатрической больницы номер один имени Эна Алексеева. Это был далеко не полный перечень печатных изданий, составлявших эту немаленькую библиотеку. Кроме того, достаточно большое место в шкафах занимали анатомические атласы человека, среди которых было много относящихся к нервной системе. Продольные разрезы головного мозга, схемы взаимоотношения белого и серого веществ, Головной и спиной мозги отдельно от всего тела, словно скелет рыбы, связь нервов и сосудов. Все это присутствовало здесь. Произошедший прямо над головой грохот на втором этаже заставил мужчину невольно съежиться, инстинктивно укрыться за ближайшим шкафом. Путник прислушался, никаких звуков более не доносилось. Создавалось ощущение, что кто-то спотыкнулся и всем телом рухнул на пол. Чуя недоброе, человек быстрым шагом вышел через второй проем в весьма просторный круглый вестибюль, где имелась спиралеобразная мраморная лестница, что вела на верхние этажи. Трагедии не думали заканчиваться сегодня. Подняв взгляд к потолку, потник вновь невольно охнул от шока. На самом верху, на советской хрустальной люстре, достаточно широкой и ныне выключенной, повисло тело пожилого мужчины, одетого в белый халат. Время от времени люстра зловеще покачивалась под воздействием немаленькой массы, которую она по прямому назначению не обязана была поддерживать на себе. И слабое солнце с улицы то освещало лицо несчастного, то снова сдавало его царство тьмы. Тем не менее, путник также узнал погибшего – Которого неведомая злая сила смогла закинуть так высоко, лишив навсегда жизни. Новосильцев Геннадий Иванович кандидат медицинских наук патолога про таких часто говорили, что на человека наложилась профессиональная деформация. Циничный и специфический юмор его мало кто понимал из команды. Да и симпатичной внешностью природа Новосильцева также обделила: рост 1,95 м, но худощавый с длиннющими, будто у Виндиго ручищами, с высоким лбом и массивной челюстью, как у Бориса карлова сыгравшего в свое время монстра Франкенштейна. Однако Геннадия Ивановича выбирали как члена команды не по внешности и даже не по принципу социальной сплоченности, а за исключительный профессионализм. Никто из коллектива не знал полную анатомию человеческого тела лучше него. И никто не спас сотни людей, копаясь не только в трупах, но и жизненных патологоанатомических материалах, где нередко в ожидании своего рокового часа таилась смертельная и злобная болезнь. Да и препарируя мертвых, сколько ясности и надежды он давал живым. «Ага, живчик наш идет, живчик!» Путнику вспомнились слова Новосильцева, когда он приходил к патологоанатому. «К сожалению, сейчас доктора уже нечего было изучать и некому было помогать». Непонятный шум произошел где-то наверху винтовой лестницы, как будто кто-то пробежал там мимо прохода на этаж. Человек вздрогнул, но сейчас никуда прятаться не стал, а лишь инстинктивно прижал к груди заостренную арматурину, продолжая наблюдать за обстановкой. Стоя на месте, он бегло заглянул в помещение другого крыла, но уже не стал его проверять. На душе повисло чувство, что время для необходимых действий уходит. Решительным, но не громким шагом он прошел центр вестибюля и начал подниматься наверх. Четко различимый силуэт, толстый и сгорбленный, покинул лестничный марш и скрылся где-то в коридоре второго этажа. В глазах замигали мушки. Свет во всем мире словно попытались погасить. Сначала путник встал как вкопанный, но затем больше не позволил себе права на оцепенение. Пусть ставшие на миг ватными ноги хотели заплестись, Человек продолжил свой путь, несмотря на все страхи и сомнения. Кажется, незнакомец не успел его заметить. Быть может, это был кто-то из членов команды. Мужчина потрусил оставшуюся часть пути до лестничной площадки и аккуратно выглянул из-за деревянного косяка проема, у которого какие-либо двери также отсутствовали. В полумраке коридора, где-то в метрах двадцати, ему сразу бросилось в глаза окошко искусственного света который исходил явно из кабинета с открытой внутрь дверью. Перпендикулярно проему на боку лежало еще одно тело, в котором, по мере приближения, путник узнал Натанзана Исаака Абрамовича, доктора медицинских наук, врача-психиатра. Черный, как смол, кудрявые волосы Исака Абрамовича сейчас напоминали изношенную губку, а рот открывался черным искаженным овалом как будто челюсти пожилого психиатра оказались частично сломаны. За человеческим подходом и добрым отношением всегда скрывался профессионал своего дела. «Все мы немного того», – иногда шутил Натанзан. «Нет, не психи. Паримся мы все немного». Иногда, просто разговаривая с ним о жизни или работе, ты нередко думал, оценивал ли он тебя просто как собеседника или как потенциального душевно больного пациента, природная проницательность, способность видеть ключевое в неочевидном и порой нечеловеческая наблюдательность делали Исаака Абрамовича незаменимым в своем деле. Члены команды помнили много историй, которые Натанцен рассказывал из своей докторской практики, порой забавных, порой жутких и трагических. От маньяка, зацикливавшегося на перфекционизме и сумевшего изобрести якобы самое острое в мире лезвие, до пенсионера, через зубы которого с ним лично разговаривал бывший мэр Москвы. А еще Исаак Абрамович отдельно специализировался на психиатрии пациентов с поражением органов центральной нервной системы. Например, после инсультов или тяжелых черепно-мозговых травм. Путник, медленно приближаясь к телу Натанзана, начал различать какое-то невнятное, но спешное бормотание. Сначала ему было ничего непонятно, но затем человек стал различать членораздельную речь. Тенчик вернулся! Тенчик вернулся к своим родным!» Мерзкий полугортанный голос донесся из открытого кабинета. Мужчина нахмурился и, приготовив арматуру к колющему движению, сделал еще пару шагов. Обладатель голоса, словно прислушавшись к шагам в коридоре, добавил «Вот только птенчику больше никто не даст бежать!» Две массивные ручища, покрытые проступающими синими венами, схватили Натанзана за ноги и в мгновение ока рывком затащили психиатра в кабинет. Перед тем, как окончательно пропасть, тело доктора стукнулось затылком и локтями о возвышающийся деревянный порог. Дверь помещения со всей силы захлопнулась, огрузив коридор в еще больший полумрак. Ошарашенно простояв секунд пять, путник стал постепенно отступать к винтовой лестнице. «Какого черта? Что это за тип? Что он будет делать с Натанзаном? Только и мог лихорадочно подумать человек, пока виски вновь стали нервно пульсировать. Четкого плана у него не было. Он до сих пор так и не смог восстановить в памяти все, что произошло в злополучном особняке. Обыскать другое крыло второго этажа в поисках дальнейших зацепок? А если этот тип со страшным голосом сейчас вылезет из своего кошмарного логовища и начнет бродить по дому? К тому же при мимолетном взгляде казалось, что двери остальных кабинетов там полностью заперты. Кроме того, незнакомец явно знал, что путник вернулся в здание, но особо не желал пока с ним встретиться, словно зная, что во второй раз бежать он или не сможет, или не попытается. Неужели это он с такой неистовой жуткой силой расправился с членами команды, которых до этого удалось найти? Устроить засаду из-за угла на того, кто может быть и невиновен во всем случившемся. Осознавая какую-то тупую безвыходность в душе, человек неслышно побежал на третий этаж. Сейчас он устремился направо, к первому попавшемуся проходу. Мужчина налег на ручку двери и так, к удивлению, поддалась. Закрывшись, путник понял, что оказался в приличном и достаточно оборудованном офисном кабинете. Своим внешним видом помещение резко контрастировало как с общим экстерьером здания, так и со вторым этажом, который при первом впечатлении напоминал холл советской больницы или коридор казенных казарм. Длинный овальный стол для совещаний, дорогой японский проектор, такой же широкодиагональный экран из страны восходящего солнца на стене, два толстенных больших МФУ, кресло-стулья из натуральной кожи. Шкафы и комоды в стиле хай-тек, физическая карта региона, в котором располагался комплекс. Все выглядело весьма и весьма цивильно и современно, чуть ли не стерильно. Однако замученного неопределенностью и таинственными трагическими событиями человека сейчас волновал не интерьер кабинетов третьего этажа. Он обратил свое внимание на гладкую магнитно-маркерную доску – на которой зоны ответственности и этапы некоего проекта обозначались и обновлялись по старинке. От руки. Аминь в Новая калибровка Яманаси 2016. Корректировка установок в мануальном режиме до 25.10. Суточная ЭЭГ объекта 26.10. Заказ химикатов в лабораторию по схеме SAP. Заказ редкоземельных металлов по схеме у Чернухина, Вакуленко, Брагина подождет до 30-го 10 Ассистирование самохвалову по необходимости 31.10. в ГАИ. Аналитика План Факт по предоставленной гистологии до конца октября. Презентация по клеточным изменениям методом ГИПСО САП с комментариями Шершнева. Плановый контроль новых ПА-материалов к 1-11. На Танзан Иа. Прогон через Нейросети, логика и обзервер всех научных публикаций, посвященных психическим отклонениям вследствие постоянных обширных вмешательств на ЦНС, головном мозге, ключевую фразу уточнить, на русском и английском, соответственно. Сводный доклад к 28-10. Прозвон коллег из Алексеевки, но не настойчиво, не тревожь болото, без крайних сроков. Шершнев и. Установка доп-С импланта в теменной доле объекта. Согласование. Установка доп-А импланта Меж первым и вторым сегментами шейного отдела позвоночника объекта. По результатам анализов скользящих до 1.11. Суточное ГГ объекта 26.10. Содействие Аминьев. Реакция отторжения. Аналитика процессна. Нога Ногатинка и процессная деятельность по стандартному профилю запросу самохвалов бВ стандартный набор неврологических проб у объекта 31 -10. контроль нервной целостности при помощи нейроскрин. 31 -10. ассистент Аминьев. по необходимости прощупать почву в ней неврологии саврасов матронина козельский до конца ноября организовать на 15 декабря встречу с японцами. «Шпагин Д.Д.». Здесь на зоне ответственности данного человека находилось длинное пятно от краски маркера, так как предыдущий текст стерли губкой, а новый так и не успели написать. «Да что же они тут намудрили?» – только и мог мысленно воскликнуть путник. Мертвое спокойствие и чрезмерная белизна кабинета стали действовать ему на нервы. Он решился осмотреть смежное с данным помещение – которая на первый взгляд напоминала узкую лабораторную при большом школьном классе. Здесь его ждала очередная неприятная находка. К другой, более маленькой магнитно-маркерной доске, какими-то острыми, хромированными конусами из нержавеющей стали, буквально оказался пришпорен гладко выбритый мужчина средних лет. Ручейки ныне застывшей крови успели стечь по светлой стене и белой доске, поморщившись. Путник всмотрелся в поникшую голову убитого. Нагатин Константин Игоревич, доктор медицинских наук, врач-анестезиолог-реаниматолог. Светлая душа. Несколько даже с каким-то грустным фатализмом, настроенная к этому миру. Сколько жизней было спасено благодаря ему. Из каких состояний умудрялся он вытаскивать людей в шоковой и реанимации, сообразить за считанные секунды, какой пациент перед ним с какими возможными скрытыми болячками и прочими подводными камнями его привезли. Особенно, когда он в настолько страшном и неадекватном состоянии, что не может сообщить о себе. Это профессионализм экстра-класса. Даже профессионалы иногда проваливаются. Но Константин Игоревич был еще природно одарен чем-то свыше, а поэтому ни разу не завершал в своей деятельности критических ошибок. «Главное – человека с того света вытащить. Дальше разберемся». С каким-то скромным спокойствием от Бога часто говорил Константин Игоревич. Однако сейчас Нагатин уже не сумел бы никого спасти. «Поднять руку на Константина Игоревича, на всех остальных, безоружных ученых и врачей, да так жестоко! Подлая ты тварь!» На миг гнев раскаленным кипятком выплеснулся в мозг путника. Ногти болезненно впились в кожу резко сжатых кулаков. Однако инстинкт самосохранения заставил злость убраться в свою лимбическую подкорку. Края муха мужчина услышал, что дверь в комнату для собраний тихонько отворилась. Пытаясь сдержать тревогу и беспокойство, Путник пригнулся и укрылся за одним из белоснежных комодов, плотно прижавшись к стене. Казалось, из коридора кто-то точно уставился на проход в малое помещение. Раздался мерзкий скрип и затем прервался журшанием, Будто что-то доставали из-за складок одежды. Тяжело выдохнув, точно через силу, незнакомец вошел в комнату для собраний. Что-то вроде бы осмотрел и встал, как вкопанный, перед той же стеной, с противоположной стороны которой прятался путник. Повисла гнетущая тишина. Через полминуты дверь в основное помещение с грохотом захлопнулась. Казалось, жуткий тип свалил обратно в коридор. Стараясь даже дышать тихо, Путник сделал несколько коротких шагов по гусиному, словно ходя по наэлектризованному оголенным проводом полу. Со своей позиции он видел части стола, доски, некоторую мебель и дверь выхода, но чисто физически не мог контролировать оставшиеся две трети пространства, лежавшие справа. Мужчина аккуратно стал высовывать голову из-за косяка проема, пытаясь осмотреться, словно травоядное, укрывшееся от хищника в своем убежище. Птенчик. Ужасающе раздалось над правым ухом. Путник оперативно успел втянуть голову обратно в малую комнату и сделал это весьма вовремя, ибо в следующий миг невидимый раскаленный поток прорезал пространство смертельным цилиндром и остановился лишь у противоположной стены, растекшись по неядским жарам. «Да стой же ты ровно! Пришло время наконец-то тебя прикончить!» раздалось раздосадованное рычание. Сам собой человек стал пятиться куда-то назад Слава богу, и в маленьком кабинете оказалась дверь, которую не успели запереть Навалившись на ручку, путник пулей выскочил в коридор Но забаррикадироваться за собой никак бы не успел Как только мужчина пробежал 15 метров Незнакомец одним пинком вышиб дверь и во весь рост вышел в коридор Путник обернулся и охнул прямо на ходу Даже в полумраке коридора, старой, практически неухоженной усадьбы, он четко различил, как дьявольское создание стояло позади него. Толстый, сутулый, горбатый, с некрасивыми короткими ногами, с пропляшиной меж жестких волос, что покрылось многочисленными старыми родимыми пятнами. Не эти характеристики наиболее отталкивали и пугали наблюдателя». Лицо, казалось бы, не самого некрасивого 60-летнего мужчины. От правой лобной доли черепа до челюсти походило на оплавленную восковую маску, покрытую кровавыми волдырями. Глаза и уха не было видно, зато сквозь неестественно сглаженную, словно наполированную кожу, торчала пара зубов верхней челюсти. В то же время нижняя челюсть заострилась, раскраснелась, вылезла наружу и отклонилась сильно вбок. Будто у акулы И периодически монстр мерзко проводил по ней языком Словно облизываясь В противоположность маленьким ногам Незнакомец обладал огромными ручищами С широкими ладонями Верхние конечности постоянно двигались туда-сюда В такт ходьбе, подобно поршням В одной из них он удерживал странное и диковинное устройство Совокупность пяти восьмиугольников С добавкой из небольших цилиндриков трубочек а также порой гладких, порой рифленых трапеций. Четыре больших восьмиугольника сердцевин не имели, а вот последний, похоже, уже на дуло мушкета, заполнялся каким-то бесцветным материалом. Кроме того, у устройства присутствовали мушка, прицел с электронным экраном, а также удобные ручки для удержания и стрельбы. При виде этого аппарата в руках ходячего порождения мрака путника словно осенило. Морок амнезии схлынул мгновенно. от того в душе прибавилось еще больше бодрящего, как мороз ужаса. «И вот твоя благодарность за то, что мы подняли тебя из мертвых!» На ходу крикнул молодой мужчина, моментально замечая, как дуло загадочного устройства вновь направляется на него. Сейчас его испугало даже не столько орудие, сколько собственный голос, прозвучавший как-то чужеродно, неестественно. Возможно, из-за длительного растянутого стресса «Да у тебя точно мозги окончательно повредились, птенчик!» Уродец вжал палец в спусковой крючок. Пространство вокруг подника вновь стало адски нагреваться, но в последний миг он сманеврировал в одно из углублений, сделанное для входа в очередное помещение. Монстр неудовлетворенно тряхнул оружие, которое, судя по всему, временно разрядилось. «Да работай ты, чертова кухонная принадлежность!» Воспользовавшись замешательством, Человек рванул дальше по коридору. Произошел новый невидимый выстрел, от которого спас лишь кувырок в очередное углубление. Чудовище недовольно зарычало, а преследуемый устремился дальше. Через пару секунд он почувствовал, что спина буквально вот-вот загорится и лопнет вместе с ребрами и легкими. Путник резко распластался на полу, и основная часть смертоносного луча прошла над телом. «Да стой же уже!» «Дай покончить со всем гневно крикнул уродец. Тем временем молодой мужчина наконец-то добежал до конца коридора, но пожарный выход оказался перегорожен каким-то строительно-бытовым хламом, а носами двухсекционные двери повесили надежный увесистый замок с толстыми цепями. В отчаянии путник бросил взгляд на последнее в этом крыле углубление в стене, в глубине которого к спасительной радости виднелись обитые лакированным деревом створки лифта. Не думая, он ударил ладонью по кнопке вызова. Светодиод внутри нее не загорелся. Враг тем временем неумолимо приближался, пермоментно терроризируя своего оппонента из «Чуда оружия». Путник лишь больше вжался в холод бетона, уже готовясь к страшной, мучительной смерти. Уродцу оставалось пройти метров 10, и можно уже было расстреливать свою цель от бедра. Словно пасть голодного дракона, створки лифта разъехались в сторону. В кабине было настолько темно, что казалось, будто ее и не существует вовсе, а за металлическим барожком развернулась пропасть шахты. Ни капли не колеблясь, человек вбежал в лифт и в этот раз нажал на кнопку минус второго этажа. Та мистически вспыхнула лунно-белым, подобно кладбищенскому блуждающему огоньку. Створки лифта стали закрываться, и именно в этот момент, в сужающемся квадратике полумрака, появился силуэт чудовища. Оружие перезарядилось и вновь стало готово к пальбе. «Не сегодня, тварь!» Отник вжался в деревянную обивку лифта, прикрываясь закрывающейся створкой. «Недовольно гаркнув, уродец направил невидимый поток жара в лифт, но тот почувствовался лишь в первой его трети, а затем пропал, перерезанный окончательно захлопнувшимися дверьми. Подъемная машина направила человека вниз. Грохот двигающейся металлической массы и правильная работа троса немного успокаивали. Затрещав и зажужжав, одна за другой стали загораться притолочные лампы кабины». В уголке перед выходом из лифта человек впервые за долгое время увидел собственное изображение в небольшом зеркале. Он внимательно присмотрелся и, глядя сам себе в глаза, словно пытаясь убедить себя самого, сказал «Да, все стало на свои места. Я шпаген Денис Дмитриевич, доктор медицинских наук, нейрохирург. Я собрал в своей команде лучших из лучших, если не в мире, то точно в стране». Мы полулегально работали в этой бывшей усадьбе над столь желанным проектом, ибо законно ни одно государство не позволило бы нам делать то, чем мы занимались. Да, значительно помогли японские коллеги, но взаимодействие с ними всегда было на грани шпионской спецоперации. Мы возродили этого мерзавца, вернули с того света, и как он отплатил своим благодетелям. Аминьев, Новосильцев, Натанзан, Шершнев, Нагатин, Самохвалов, Все, кроме меня, погибли. А я, почти двинувшись психически, сбежал, подло сбежал в угаре амнезии от того, что сам натворил. Бросил. Нет, не коллег и единомышленников. Бросил друзей и, фактически, родственников. Но я вернулся, вернулся, чтобы покончить со всем этим безумием, сожившим ночным кошмаром. Как лидер команды и глава проекта, я должен был все это предусмотреть. Каждый из нас увлекся как собственной специализацией, так и проектом в целом, который помог полностью раскрыться таланту каждого, таланту, который подавлялся государством, обществом, нашими собственными внутренними и внешними ограничениями, в каком тупике сейчас наука, на каком дне сейчас прогресс, когда ученым-мужам не дают двигать человечество вперед». Когда номенклатура и ханжеские моральные нормы загоняют в скорлупу грантов, цензуры, самоповторов и прямых угроз. Когда желание двигаться вперед обрубается на корню насилием со стороны закона. Мы все были спецами, но я забыл нанять в нашу команду профессионального философа, который объяснил бы нам в прямом и переносном смысле, что есть те грани нашего бытия, куда залезать ни в коем случае нельзя» что нельзя извращать те нормы, которые были заложены самим естеством, что есть некая граница, при пересечении нами которой природа, желая восстановить равновесие, призовет на помощь смерть. «Природа терпелива, но ультимативно в обороне». Мы раздавили хрустальный колокольчик ее терпения. «И теперь клокочущая яростью возмездия пришло». Он потрогал укрытую за пазухой заостренную арматурину, словно проверяя не потерял ли ее прибеги от врага я покончу со всем этим я покончу со всем этим лифт остановился и двери его наконец-то разъехались в стороны взору человека предстал просторный белоснежный лабораторный комплекс коридоры и проходы которого формировались как правило прозрачными стеклянными перегородками помещений разных площадей. Он освещался настолько ярко и хорошо, что это резко контрастировало со статичной темнотой или полумраком верхних этажей особняка. Сразу при выходе из лифта слева виднелась серверная, чья аппаратура постоянно мигала приятными огоньками светодиодов. Справа Настеж распахивалась дверь, за которой находился небольшой зал с чем-то похожим на магнитно-резонансный томограф. Центральная дорожка убегала далеко вперед – стрелой часть в глубину подвального этажа. Чуть пройдя по ней, в одном из кабинетов, являвшемся, похоже, холодильным хранилищем, путник нашел бесформенную кучу из плоти, крови и костей. Самохвалов Борис Васильевич, доктор медицинских наук, врач-невролог, нейрофизиолог. С Натанзаном, коллегой по смежной дисциплине, они все время находились в каком-то товарищеском соревновании и непрекращающейся взаимосвязи. Что перетекало в одновременно и вынужденную, и добровольную взаимозависимость? Главный спор Бориса Васильевича и Исаака Абрамовича касался вопроса, что важнее и более первостепенное – нервы или психика человека? Что происходит сначала? Изматываются нервы или крыша едет? Раньше вызывают соматику, неврозы или психозы. И так как одна область теснейшим образом переплеталась со второй, поле для дискуссий развертывалось практически бесконечное. Но результатом всего этого служила не полемика ради полемики, а продолжающееся движение в сторону новых научных открытий, чему эти двое исследователей оказывались несказанно рады. Кроме того, Самохвалов был единственным участником команды, поддерживающим связь с японскими коллегами, которые работали над похожим проектом. Ввиду того, что японцы находились под вечным пристальным надзором со стороны как государства, так и крупных биомедицинских корпораций, ученые-мужи из страны восходящего солнца решили передать часть собственных удавшихся наработок почти что на аутсорсинг партнерам из России, чтобы те развили их успех в общем деле. Дальневосточные коллеги не прогадали – полулегально, своими малыми силами, в богом забытом особняке, находящемся на казенном балансовом забвении, русские врачи смогли продвинуться дальше, намного вперед. Слишком намного. Борис Васильевич стал первой и пока последней жертвой экспериментального оружия, побочного проекта, основанного на принципах микроволнового излучения и переданного коллегами-физиками команде в особняке для решения ряда собственных узконаправленных задач. Теперь от Самохвалова осталось даже четко структурированных, сформированных останков, а чудоприбор превратился в грозное оружие в руках чудовища. Ближайшая к путнику лампа беспокойно мигнула и отвлекла его от размышлений и воспоминаний. Нужно было спешить. Узатый экран старого толстого монитора, до этого мирно показывавший рабочий стол с Windows XP, с внезапным хлопком лопнула, обнажив искрящиеся синие провода – Человек совершенно забыл, что в противоположном крыле особняка находился еще один лифт, на котором можно было спуститься, пока первый был занят. Мужчина вскинул голову и увидел, что метрах в 30 выглядывая из перегородки, порождение вновь выцеливает его из микроволновой пушки. Оскалившись от ненависти к врагу и усталости, путник, пригнувшись, укрылся за столом и обнаружил арматурину, словно древнюю рапиру. Нахмурившись, он внимательно сосредоточился. «Не это отвратительное создание, а он был хозяином этой лаборатории и знал здесь каждый закуток. Шанс на победу, пусть небольшой, но имелся». Стоический мужчина переметнулся в соседнее помещение с прозрачными перегородками. Колбы стоящего здесь перегонного аппарата стали лопаться – Некоторые различные реагенты, разлившись со злобным змеиным шипением, стали взаимодействовать друг с другом. Тут-то человек впервые почувствовал всю адскую мощь чудо-оружия на себе. Протяжно вскрикнув, он опять спрятался за столом и откинул рукав в верхней одежды. Предплечье раскраснелось от достаточно серьезного ожога. В паре мест появилось по готовящемуся лопнуть Валдырю. Если не изменить стратегию, скоро его тут поджарят. «Еще один рывок через очередной коридор!» Пулей путник влетел в операционную, где и началась вся трагедия. В отличие от большинства помещений в лаборатории, она обособлялась обычными железобетонными стенами, но не имела второго выхода. Поэтому в этом своеобразном тупике порождение могло быстро зажать свою добычу. Здесь же, на операционном столе, вместо объекта зловещих исследований, лежала последняя жертва, вырвавшегося из цепей кошмара. Шершнев Иван Ильич, кандидат медицинских наук, доктор биологических наук, врач-имплантолог, в прошлом военный медик. Правая рука и заместитель Шпагина по проекту. Внешностью чем-то напоминал профессора Дроздова из телепрограммы про жизни животных. Также имел привычку вставлять в речь по поводу и без фразу «паразит». «Да-да», чем Барой одновременно и раздражал, и забавлял остальных членов команды. Вероятно, лучший в стране специалист по протезам, биочипам и имплантам, как внешним, так и внутренним. Начав карьеру в конце 20 века, на который выпало немало кровавых вооруженных конфликтов, он рано познал ужас и горечь войны, но не дал окаменеть сердцу и зачерстветь душе» никогда не веял от него казарменной казенщиной. Даже в самых тяжелых случаях своей практики и бесчеловечных условиях военных действий, он сохранял человечность и никогда не позволял себе здорового цинизма. Сколько из увеченных физически роковой судьбой смогли подняться на ноги в прямом смысле этого слова и снова почувствовать себя полноценными людьми? Уволившись с военной службы, Иван Ильич глубоко погрузился в те области биомедицины и биотехнологий, которые с максимальным потенциалом могли дать раскрыться возможностям протезирования и имплантологии. Шершнев был убежден, что человек – это крайне хрупкое и уязвимое существо, и лишь по какой-то доброй случайности он смог стать венцом эволюции. Потеря конечности или органа кардинально снижали качество жизни человека – Но Иван Ильич уверенно считал, что подобные трагические обстоятельства не должны превращаться в абсолютное ограничение человека до самой его кончины. Он полагал, что большая часть потерянных частей людского тела может быть заменена на аналоги: биологические, механические, комбинированные и иные, и любой после такой утраты может и должен вернуться к нормальному, полноценному существованию. Возможно, в своих научных изысканиях Шершнев стремился к созданию сверхчеловека. Он искренне утверждал, что аугментация – это совершенно этичный процесс, шаг, который позволит человечеству наконец-то вырваться далеко вперед в будущее, после десятилетий отсутствия истинного научно-технического прогресса. Теперь в этой сфере приближать прогресс ему было больше не суждено». Смертельно израненный Иван Ильич навсегда застыл на операционном столе под пауком, сложным медицинским аппаратом, включающим в себя множество функций и инструментов самого разного и удобного назначения. Одна из осветительных ламп паука грустно мигала в медленном темпе. Недалеко в коридоре что-то громко разбилось о кафель. Выйдя из оцепенения, путник метнулся в угол операционной к одной красной коробочке, прикрепленной к стене. Не дожидаясь, когда чудище достигнет помещения, мужчина отодвинул защитное стеклышко и кулаком ударил по черной кнопке, ранее укрытой за ним. В операционной успешке ввалилось порождение, и как только оно наставило на зажатого в угол человека чудо-оружие, из-под потолка неслабыми струйками стала разбрызгиваться холодная вода. «Щелк! Осечка!» С характерным звуком изобретение закоротило, сделав его полностью бесполезным, по крайней мере, на какое-то время. «Здесь еще ничего не закончено!» Завопел монстр, подлетая одним рывком к операционному столу Я отточенным движением выхватывая из чрева паука хирургический скальпель. «Я могу завершить все и холодным оружием!» «Поживем, увидим!» Путник выставил вперед в качестве контраргумента свою арматуру. Железо ударилось о железо, и несмотря на то, что скальпель был меньше, Арматурина оказалась объективно толще, первый не вылетел из рук порождения при столкновении с последней. Во второй руке неприятель продолжал удерживать отключившуюся микроволновую пушку, которой периодически орудовал как дубиной. В какой-то момент путник получил тупой удар чудом научно-инженерной мысли по плечу, и в следующую секунду чуть ли не словил нежной шеей острое лезвие. Вместо артерии скальпель по покасательный полоснул подбородок, и капельки алой крови стали периодически капать то на промокшую одежду, превращаясь в размытые кляксы, то на кафель, опять же разбавляемой водой в какое-то подобие тяжелой аэрозоли. Путник совершал то размашистые, то колющие удары своей арматурой, постоянно сдерживая рьяна атакующего противника на некоторой дистанции. Один раз он неплохо попал по видоизмененной части лица оппонента, вызвав у того дополнительное чувство боли и ярости. Несколько раз удавалось достать острым концом Арматурины предплечье порождения, относительно глубоко подрезав их. Однако к лишнему приливу сил у недруга это не привело, так как оба противника уже стали достаточно выдыхаться. Человек, чувствуя, что теряет силы, хотел метнуться в коридор, затаиться в каком-нибудь из помещений лаборатории и набраться сил. Но чудище мигом перегородило своей душей единственный проем. Промокшая осветительная лампа паука на миг отключилась. И сразу же в лицо мужчине всей своей массой полетела микроволновая пушка. «Скрикнув, он инстинктивно закрылся руками, пытаясь ее отбросить!» И в следующую секунду из последних сил тварь рванула на ботника, выставив скальпель, как копье. Мужчине ничего не оставалось, как вжаться в угол. Резко разместить впереди арматуру, как продолжение руки и последнюю линию обороны. Неожиданно чуть еще стало терять равновесие, поскользнувшись на ходу. Свет снова погас, и далее мужчина почувствовал, как огромная масса пыталась раздавить его, налетев со всей дури, но резко остановилась, буквально в нескольких сантиметрах. Раздался вскрик поли, послышались чавканье, хлепанье и тяжелый выдох, перетекший в ослабленный стон. Зловещий силуэт пошатнулся в практически полном мраке, заплетающимися ногами сделал пару неверных шагов. И пятой точкой рухнул в лужу, созданной водой из леек противопожарной системы. Освещение вновь включилось. Враг расхлябанно сидел, прислонившись к основанию операционного стола и свесив голову. Из тела его опасно торчала выступавшая не более чем наполовину арматура. «Вот и все!» – дрожа от холода и перенапряжения произнес человек. «Следовало закончить все это раньше, и ничего бы не произошло!» «Я, Шпагин Денис Дмитриевич, закрываю проект рацио!» Не поднимая головы, чудовище засмеялось. Но радостная эмоция тут же перешла в пытку болью. Враг попытался обхватить ладонью рану, вытащить выступающую из собственного тела железяку. Но сил на это уже не хватило. По подбородку его потекла струйка крови. А по щекам, помимо ручейков воды, отчетливо потекли слезы. «Мы вернули тебя к жизни, и вот чем ты нам всем отплатил». «Неблагодарность», — продолжил путник. «Характерная черта человека, тенчик», — слабо усмехнулся монстр, наконец-то сумев поднять голову и предугадав окончание фразы. «Сейчас он выглядел крайне слабым и жалким» несмотря на габариты и имеющуюся буквально несколько минут назад грозную опасность. «Но ты так ничего и не понял. Ибо мы так и не довели дело до конца. Ты действительно даже сейчас слабо понимаешь». «Мы?» «Да кто это «мы»? Я Шпагин Денис Дмитриевич, глава проекта «Ра», — начал человек. «Подумай сам». «Не слишком ли ты молод для доктора медицинских наук и нейрохирурга такого огромного опыта?» Недруг продолжал слабо, но грустно улыбаться, и стальными чеканными нотками добавил «Шпагин Денис Дмитриевич, это я». Голова вновь закружилась, а перед глазами пошли полупрозрачные цветные мушки, как тогда на одиноком перроне. Виски словно сжали большие беспощадные тиски» а голову точно накачал изнутри жестокий насос, готовый взорвать черепную коробку несчастного человека под огромным давлением. Пьяной походкой он отошел от поверженного врага и оперся спиной о стену, закрыв лицо ладонями. «А, да! А ты разве узнал что-то новое для себя, птенчик?» Умирающий Шпагин чувствовал на душе странное умиротворение, хотя он заканчивал не победой но и не поражением. Он ощущал, что скоро обретет долгожданный покой. Краем восстановленного нами слуха ты продолжал все слышать. И в своей поврежденной черепной коробке из пестрого набора пазл и все-таки смог собрать целую картину. Веками человек вел себя слишком. Глупо сказать слишком художественно. Неэтично уходим в дебри философии. Нерационально – Да, уже по-научному. Зависть, воровство, хвастовство, самодурство – все они в конце концов порождали войны, революции, эпидемии, голод. Все экономические, политические и социальные бедствия. Все безумные идеи и идеологии также происходили из них. А магическое мышление «завтра будет лучше, чем сегодня». Фанатическая вера в те установки, которые не подкреплены никакими реальными фактами и доводами. Сколько боли, сколько страданий принесло оно. И здесь трудно обвинить массы, ибо думающая прослойка и правители также уподоблялись массам, заменяя рацию на это. И рацио. «Человек, к огромнейшему сожалению, существо иррациональное». Увы, и как Шершнев, я тоже был убежден, что мы лишь каким-то чудом дотянули до нынешних времен. И то чудо быстро закончилось. Прогрессы развития давным-давно остановились. Когда последний раз ты видел истинные, дизруптивные технологии? Ты скажешь, информационные. Но пока качество онлайн-жизни растет, качество оффлайн-жизни стремительно падает. Мы уже не люди, а какие-то цифры. Ходячие алгоритмы, нечувствующие создание с разумом из плоти и крови. А какие-то расчеловеченные куски программного кода. Неокортекс головного мозга, дарующий нам рацию. Эволюционно нарос крайне неравномерно даже в рамках отдельно выбранной небольшой популяции. Даже у высокоинтеллектуальных, рационально мыслящих родителей... Может вновь родиться иррационально мыслящее потомство. И рацио подлым чудовищем угрывается в лимбической системе. Здесь его царство. Лимба много. Лимб – это количество. Неокортекс – это качество. Чтобы произвести человека рационального в каких-то статистически эволюционно значимых количествах, нам нужно было как-то подстегнуть развитие неокортекса. Но как это сделать, если лимб уже закладывается в нас в процессе созревания эмбриона, а сам человеческий мозг стал даже деэволюционировать? Ты сам понимаешь, что в лимбической системе мозга абсолютно плохо не все. Там есть множество важнейших функций, необходимых для естественного существования человека. Мы выделили положительный лимб и негативный лимб. «Я предложил искусственно разорвать связи между негативным лимбом и основной нервной системой человека, аугментировать неокортекс, отбросить ненужное и вредное, сохранить необходимое, усилить желаемое. Это должна была быть тончайшая, сложнейшая работа экстра-класса, и на нее я собрал лучших из лучших, не просто профессионалов, не соратников, разделявших мои ценности и идеи». «Понятно, что в нынешних условиях никто бы нам не дал работать официально. Современная наука просто задавлена чугунной пятой идеологии и бюрократии, а поэтому представляет собой жалкое зрелище. Финансирование, закупка техники, оборудование и материалов, сами научные изыскания. Все это осуществлялось нами на уровне какой-то шпионской спецоперации. Очень многим помогли японцы». С ними еще с конца восьмидесятых держал плотный контакт Боря Самохвалов. Но было это тоже серо и неофициально. В чем-то дальше продвигаться они у себя не смогли. Путник, все еще частично пребывая в шоковом состоянии, немного отошел от потрясения и выпрямился. «Кто я и что вы со мной сделали?» Грозно отчеканил он. Шпагин помялся. «Честно, я даже не знаю твоего имени». Ученый слабо развел руками. «Мы очень ждали подходящего момента. Буквально несколько лет. Прошлые пару раз были, скажем, вообще практически ни о чем. Сильный, физически крепкий молодой человек. Без хронических болезней. Мотолюбитель. Родственников и близких людей нет. Тебя сбивает пьяный неадекват. Ты слетаешь со своего мотоцикла, как кукла». Все вроде бы в сохранности, но якобы несовместимая с жизнью черепно-мозговая травма. То, что в идеале нужно было нам. Нагатин вкалывает в тебя экспериментальную сыворотку. Ты впадаешь в полный анабиоз, похожий на окончательную смерть. Но Василиса уже не проводит вскрытие, чтобы не погубить тебя живого. Пара бюрократических и коррупционных моментов. Вместо тебя хоронят схожего по комплексы бродягу. «Ты юридически умер, якобы навечно лежишь на каком-то областном кладбище, а на самом деле уже у нас в лаборатории». «Кто вам дал право заниматься всем этим без моего согласия? Во что вы меня превратили?» Синдром загнанных жертвы стал сменяться в душе молодого человека на лютое бешенство. «Он стал закипать». И в какой-то момент ему захотелось вогнать арматуру еще глубже в тело своему оппоненту. Прокрутить ее против часовой стрелки. Ты бы никак не мог дать свое согласие. Ты был в вегетативном состоянии и быстро умирал. Фаталистично покачал головой Шпагин. Кроме того, авария повредила твою ЦНС таким образом, что память тебе восстановить не удалось. Ты никогда не вспомнишь. «Кем ты был и кем являлся? Мы были на волоске от твоей смерти. Я спешно собрал мою команду в этом полузаброшенном особняке, формально числящемся на балансе одного НИИ. Но технику и технологии мы готовили давно. Нужен был лишь объект для исследований. И вот мы получили его и смогли продолжить проект Рацию, каждая стадия которого сама по себе являлась уникальным проектом». Это было настолько тончайшее и изящное дело, что порой мы сомневались, выйдет ли у нас что-либо. Но каждый по отдельности и вместе в совокупности, шаг за шагом, этап за этапом, мы продвигались к намеченной цели. Создание и рождение человека рационального. Каждый из нас являлся сокровищем, носителем уникальных знаний и навыков. А теперь никого из нас больше нет». «Почему я назвался тобой? Почему я думал, что я – это ты?» Человек понимал и продолжал вспоминать немногое. Эксперименты и общий ход проекта, безусловно, вводили твой организм в состояние естественного стресса. В какой-то момент после ряда вмешательств у тебя вновь заработала память. Стали восстанавливаться когнитивные способности. Где-то на уровне подсознания ты стал понимать, что происходит». «Начал слышать и слушать все вокруг. Многочисленное вмешательство в твою нервную систему и сам факт подобных процессов привели к возникновению у тебя постоянного психического шока. Чтобы как-то психологически защититься от этих отрицательных факторов внешней среды, ты решил возомнить себя мной. Ты внимательно все слышал и слушал вокруг себя». А поэтому параллельно успел ознакомиться с деталями проекта и его участниками. «Мы были в шаге от того, чтобы отделить твою ЦНС от негативного лимба. Проект был на стадии своего завершения. К сожалению, мы не полностью продумали технику безопасности, а в комплексе не было никакой охраны. Как только Шершнев освободил твои ремни, чтобы перевести тебя с операционного стола после очередной плановой процедуры, ты пробудился». Негативный лимб и неокортекс обновленный, к удивлению, объединились и решили устроить бунт против злобных угнетателей. Эксперименты аугментировали тебя, активировали скрытую ранее неведомую силу. «Я как лидер попытался все предотвратить первым, но ты вогнал меня прямо в лицо конскую дозу с опытной сывороткой наностероидов. Это меня не убило, но сам видишь, во что превратило». «Чершнева ты швырнул прямо под паука, мгновенно перестроив машину на режим кромсающей мясорубки!» Самохвалову досталась из мной микроволновой пушки. Она перегрелась, и в ярости ты откинул ее прочь. «Со всех сил ты рванул на самый верх!» Там, на самом верхнем этаже, забил на Танзана. Нагатин, скорее всего, понял, что произошло, пытался спрятаться. Но ты пришпорил его рядом с комнатой собраний. Бедняга Новосельцев был отправлен тобой аж на люстру. Аминьев, судя по всему, почти добежал до выхода, чтобы сесть на один из автомобилей и поехать попросить помощи. Но ты со всего маху впечатал его в дверь и вынес вместе с ней. В какой-то момент в тебя вновь проснулась рацию. Ты понял, какое безумие натворил, и под туманом спасительной амнезии сбежал из особняка». Однако потом решил вернуться. Я же собрался с последними силами, оценил обстановку и решил любой ценой не оставлять тебя в живых. Своей силой я вновь недооценил. Наша миссия провалена. Шпагину оставалось жить совсем чуть-чуть. Что? Что же теперь будет со мной? Только и мог вопросить путник. После столь серьезных и опасных вмешательств всю жизнь тебе нужно было находиться на специальной терапии, плюс операции дополнительные, так сказать, по ходу возникновения новых проблем с телом и психикой. До человека рационального ты не доведен полностью. Конкуренция неокортекса обновленного и негативного лимба, связь с которым так и оказалась непрервана, будет приводить к потере контроля над собой». Ты будешь то выпадать в состояние разъяренного, загипнотизированного зверя-лунатика, то под мороком амнезии вновь возвращаться в трезвое сознание. И так будет продолжаться, пока ты не сляжешь от органических поражений ЦНС. Или пока тебя попросту не уничтожат затворимые тобой преступления. «Это ваша вина», – коротко отрезал мужчина. «Мы даровали тебе жизнь, а ты отплатил нам смертью». «Проект, кажется, провален, но эксперимент есть эксперимент. Быть может, всем происходящим мы доказали, что человеку рациональным быть все-таки не стоит. Быть может, природа разрешила все правильно. И лезть в саму суть естества, пусть и со всеми его многочисленными изъянами, вовсе не стоило. Я уже не смогу понять всего этого до конца. Прощай, птенчик». Шпагин наконец-то закрыл глаза, и лишь поврежденный стероидами рот его частично оставался открытым, словно образуя грустную усмешку над всем произошедшим. Понуро свесив голову, ботинками разбрызгивая лужи и ручейки воды, каменными шагами путник двинулся к лифту сквозь полутемную лабораторию. Промозглый дождь позднего октября моросил в глухом лесу вокруг безымянного неухоженного особняка. Мрачный день продолжался своим чередом. Вдруг природа напряженно затихла. Через порог здания наружу вышло порождение.